Глава 31. Я открыла глаза. В окно светил яркий свет. Мгновенно вспомнила все, что происходило вчера, и последнее, что я видела. Ректор, магистр Линард. Лицо, в котором не осталось ни капли жизни. Холодный лоб. Его спасли? Или... О боже, я тут же приподнялась на подушках бормоча. Магистр Линард, что с ним? Где он? Эй-эй, не так резко! Филая со смехом обхватила меня за плечи и осторожно уложила обратно. «Все в порядке с твоим магистром Линардом. Потерял много сил, но жить будет. Отсыпается под присмотром лекарей. «Живой!» — выдохнула я. И мир тут же обрел краски, запахи и вкусы. «Он живой, и этого мне достаточно, чтобы жизнь по-прежнему казалась прекрасной. Об этом гудит вся школа!» Филая наклонилась и теперь шептала мне почти на ухо. Наш великий и ужасный ректор тащит студентку на руках из подвала. На собственных, между прочим, руках. Поднимает на уши всех лекарей. А когда те сдаются, мол, бедняжку не спасти, вышвыривает вон. Буквально рискуя собственной жизнью, вытаскивает прекрасную деву из цепких лап смерти. Безумно романтично. Я почувствовала, как мои щеки заливает краска. Просто я его студентка. На моем месте могла оказаться любая. Филая вздохнула. Боже, какая ты скучная. А как же поинтриговать, сделать загадочный вид, а потом сказать, о, к сожалению, это не моя тайна, и я не могу ею поделиться и оставить публику теряться в догадках. Именно так и сделаю, как только отсюда выйду, пообещала я. И все же, как чертов Масатар умудрился тебя поймать? тоже сеткой». Я уставилась на неё в полном непонимании, о чём идёт речь. Сначала хотела сказать, что Масатар вовсе меня не ловил. Я пришла сама за своей вороной, но потом осеклась. Филая знает, что злодею нужен был родовой фамильяр, так что впутывать сюда Карлу точно не стоит. «Кстати...» «Где Карла?» «А куда она денется?» улыбнулась Филая. «Вон, пожалуйста!» Я повернула голову. За окном на ветке раскачивалась моя ворона, живая и здоровая. Она прикрыла глаза и дремала. «Конечно, ей нужно отдыхать. Вчера ей тоже досталось». Я повернулась к Филае. «Расскажи мне, что там случилось? Я, если честно, вообще ничего не помню». «И как в подвале с Масатаром, оказалось, не помнишь?» Я помотала головой, стараясь не смотреть Филае в глаза. «Зачем ты вышла из общежития? Ты вроде спать лечь пораньше собиралась». Костелянша сказала, что она тебя пыталась остановить. «Но куда там?» «Захотелось немножко подышать воздухом», — пробормотала я. И, перехватив заинтересованный взгляд подруги, поспешно добавила. «Всё, больше ничего не помню». Врать не хотелось, но нужно было выяснить, какую версию произошедшего озвучил ректор. «Лучше бы, конечно, посоветоваться с ним», прежде чем вообще раскрывать рот. Но вряд ли это возможно в ближайшее время. Так что следовало как минимум разузнать побольше. «Расскажи мне, что случилось?» — попросила я. «Ну, во-первых, ректор по-настоящему крут и вообще герой. Он вычислил убийцу, представляешь? Раньше, чем мы, хотя мы были близки к этому». Я едва сдержала улыбку. «Боюсь, к поимке убийцы мы были совсем не близки». В общем, он зацепился за то, что, убив Арлету, преступник выжиг свои магические следы. И если императорское следствие тут развело руками, мол, нет следов, а значит, и убийцу мы вам не найдем, то ректор сделал совершенно другие выводы. Потому что далеко не каждый маг такое сумеет. Да что там, во всей империи магов, способных на это не наберется и десятка. И что характерно, только один из них темный. «И кто же?» — еле дыша спросила я. «Боже, да неужели непонятно?» — сплеснув руками, спросила Филая. «Сам магистр Линард». Я бросила на Филаю удивленный взгляд. «Разве ты не знала? Наш ректор — самый сильный темный маг школы. Да что я тебе рассказываю? Ты выяснила это на собственной шкуре. Темный маг смог тебя вылечить, и не от какой-то там ерунды. Ты буквально умирала» и все наши светлые лекари понятия не имели, что с тобой делать». «Тогда я совсем ничего не понимаю», — пробормотала я. «Ректор же никого не убивал». «Вот», — с улыбкой кивнула Филая, — «никто не понял, а магистр Линард понял». «И что же он понял?» «Что Орлету убил светлый маг, а не темный. А значит, это точно не один из преподавателей» потому что все преподаватели в школе тёмные, а светлый маг мог затесаться только в немагический обслуживающий персонал, притворившись человеком. На обычных людей здесь никто не обращает внимания и не ждёт подвоха. На этой беспечности он и сыграл. Придумал себе личину, на которую без слёз или без смеха не взглянешь. И ведь нарочно же подлец придумал именно такой образ, чтобы глядеть на него было неловко, И всякий торопился отвести глаза. «А почему?» «Да чтобы темные маги, преподаватели, старшекурсники, просто талантливые ученики, случайно не рассмотрели заклинание изменения сути, филигранно исполненное. В общем, пара дней ушла у ректора на то, чтобы разобраться с персоналом. В школе ведь много немагов работает. Он был уверен, что время у него есть» потому что убийца уже получил свою жертву. Кстати, ректор так же, как и мы, выяснил, что следующим шагом будет убийство Фамильяра. Кто же мог подумать, что тот ритуал с Орлетой не удался? «Как не удался?» — тут же вырвалось у меня. Я едва не ляпнула, очень даже удался. Я ведь своими глазами видела, как Массатар пытается снять четвертую печать, убив мою Карлу. Да что-то у него не получилось, ритуал сорвался. И он нашел себе новую жертву, ну, то есть тебя. А магистр Линард уже его вычислил. Поисковым заклинанием обнаружил на карте. Он же ректор, он кого хочешь может найти. И шел его обвинять. А тут такая картина. Студентку убивают. В общем, трах-бах, в считанные секунды убийца обезврежен. А благородный рыцарь-герой несет свою даму изрядно потрепанную, но по-прежнему прекрасную в лазарет. Торжественно закончила Филая. Я засмеялась и хлопнула её по руке. «Балда! Только этих сплетен мне не хватало». «Ну, раз не хватало...» — с серьёзным видом ответила Филая. «Могу тебя обрадовать. Теперь они точно будут». И прыснула со смеху. «Вы тут сплетничаете?» Дверь приоткрылась и появилась взъерошенная голова Рилана. Уже закончили, заходи, объявила Филая. Я с удовольствием слушала их болтовню. Сердце переполнялось теплом. Просто потому, что они рядом, я жива, Карла жива, магистр Линард жив, а значит, всё складывается просто великолепно. И ещё теплее становилось от мысли, что магистр Линард снова меня защитил. Я представила, как он, буквально на ходу впадая в тяжелую спячку после магического истощения, рассказывает свою версию произошедшего, в которой нет родового фамильяра Карлы, нет весьма подозрительной студентки, с чьей родословной все явно не так, а есть лишь неудавшийся ритуал, недальновидный преступник и случайная жертва. А еще есть невыносимый магистр Линард. И у меня внезапно есть надежда что я ему тоже хотя бы немного нравлюсь.